Я имею в виду его замечательное предисловие к антологии славянской поэзии «Славянские рифмы», само по себе являющееся истинно поэтическим произведением, открывающим глубокий и чуткий мир души живущей поэзии, отдавшей себя вечному служению ей. 1978 год. «Утро Елисаветы Багряны». Есть неповторимая прелесть и почти магическая власть в старых фотографиях, так называемых дагеротипах. Они словно хранят не только изображение, но и самый аромат времени, нечто неповторимое, неуловимое, драгоценное. Старая фотография последнего десятилетия прошлого века. На стуле сидит молодая женщина в светлом платье, а рядом с ней стоит молодой человек, темноволосый и темноусый, небольшой бородкой. Правая рука его за плечом его невесты или уже жены, а левый он опирается на какой-то эффектный камень. Это счастливые молодожены Марийка и Любомир Бельчевы. На обороте бисерным каллиграфическим почерком начертан окростих, достаточно длинный, ибо образует два имени и два месторождения молодой пары Марийка и Любомир. Рила Сливен словно бы стихи предрекали будущее первого дитяти этих двух, дочери Елисаветы, первой из семерых детей Бельчевых. И еще две фотографии. Старая София, по улицам которой ходит конный трамвай, и чуть позднее, уже очевидно, в первом году XX века, первый электрический трамвай, состоящий из одного вагона. В этой Софии... Провела первые годы жизни маленькая Елизавета. Через шесть или семь десятилетий она написала такие строки. «Непреодолимо, неуклонно все влекут меня аэродромы. От конного трамвая до многомоторного реактивного воздушного корабля. Долгий путь, долгая жизнь. Это чудесно, когда люди живут долго». Это справедливо, когда люди живут долго. Человек непременно должен жить долго. Они оказались славными людьми, те двое со старого до геротипа. Отец был в повседневности человеком мягким, даже кротким, но в решающие минуты жизни, на крутых ее поворотах, становился тверд и решителен. У матери было драгоценное свойство извлекать радость из всего на свете из самых простых и вроде бы несущественных ее обстоятельств. Она рано осталась сиротой, но ее сиротство не обернулось трагедией. Ее воспитал и вырастил дядя по материнской линии, архимандрит Герасим Рильский, личность колоритная и незаурядная. Русский воспитанник, как называли все поры молодых болгат, получивших образование в России, глубоко преданный культуре и истории нашей страны, Он был истинным болгарским патриотом, в самом благородном смысле этого слова. В годы борьбы его родины против турецкого ига всячески помогал повстанцам и всеми силами души берег и укреплял духовную независимость родного народа. Надо думать, что девочка, воспитанная им, смогла немало хорошего передать своим собственным детям. Лиза Бельчева поступила в гимназию и с малых лет училась охотно и увлеченно. Все давалось ей легко, и все ее интересовало. Она пела, декламировала, рисовала, играла на скрипке, увлекалась астрономией, но прежде всего и больше всего жадно и радостно читала. Чтение началось с современной ей болгарской литературы, но очень скоро она начала читать и по-русски, тем более что Бельчевы получали русскую НИУ с многочисленными приложениями и универсальную библиотеку, маленькие желтые книжки, в которых издавались лучшие произведения мировой литературы, переведенные на русский язык. Вслед за Достоевским, Тургеневым и Теховым в круг чтения девочки вошел Бунин и его современники, и началось знакомство с русской поэзией начала XX века. В старших классах гимназии Лиза Бельчева писала сочинения о женских образах в русской литературе и восхищалась в нем пушкинской Татьяной. Тургеневской Еленой Инсаровой и героинями обрыва. Учительница русской литературы даже находила вне сходство с Тургеневскими девушками и называла ее иногда Еленой Инсаровой.